я поднимусь по лестнице предложил салда вы подождите здесь вам нельзя рисковать нильс пойдемйдем вместе сказал хелстром он махнул салда идти вперед и обратился к мимеке. Я рад, что ты спаслась фэнси. она кивнула почти восстановив дыхание. а жди здесь сказал ей хелстром ты нам можешь вскоре понадобиться. Он повернулся и пошел вслед за Салда, который ждал его с вооруженными работниками у лестницы. Внезапность атаки и ее ярость потрясли Хеллстрома. Они действительно попали в огонь, в самое пекло. В студии оказалось на удивление мало повреждений, только пробоина в стене у северной двери. Какое-то оборудование разбилось и, и лежала в беспорядке на полу, в том числе небольшой улей с пчелами. Те, которые выжили, жужжали сейчас сердито, но на работников не нападали. Прекрасный тест эффективности процесса выведения. Хеллстром сделал в уме пометку о необходимости похвалить директоров этого проекта и предоставлении дополнительных ресурсов. Главный кран студии не был поврежден, и Салда уже направлялся к клете, когда Хеллстром появился из колодца. Его глазам предстало не очень приятное зрелище. Тела работников быстро убирались командой уборщиков, но еще повсюду лежали трупы, трупы, трупы. Ах, проклятые убийцы! Хеллстром ощутил в себе нарастание чисто родовой ярости. Он хотел взмахнуть рукой, позвать за собой и кинуться на двух оставшихся из нападавших, разорвать их на части голыми руками, неважно, какую цену за это придется заплатить. Он чувствовал то же подпитанное адреналином настроение и у других работников. Они последуют за ним при малейшем намеке с его стороны. Они больше не являлись съемочными группами, актерами, техниками, специалистами по решению сложных проблем, связанных с добыванием энергии и денег внешних. Это были взбешенные работники, каждый из них. Хеллстром заставил себя подойти спокойно к клете и присоединиться к Салду. Он сделал глубокий нервный вздох, впрыгивая в клеть. Муравейник никогда еще не был осознан. в такой опасности и никогда прежде не нуждался в спокойствии и в выдержке своих главных специалистов. возьмими баллон сказал хелстром салдо, когда клеть поднялась в воздух а скажи двум последним из нападавших, что если они не сдадутся, то будут убиты. надодо попробовать взять их живыми а если они откажутся голос салда был далек от нормального. Это был полный эмоций голос мужчины, готового к атаке. «Тебе не следует надеяться на их сопротивление», сказал Хеллстром. «Их следует оглушить и взять живыми во что бы то ни стало. Проверь, нельзя ли подобраться под них по какой-нибудь галереи со Станвордом». Клейт мягко опустилась на краю. Хеллстром вышел, И Салда последовал за ним. Дверь была открыта, и изнутри слышались возбужденные голоса. «Скажи работникам полагаться больше на язык жестов в такие ответственные минуты», приказал Хеллстром, явно рассерженный. «Меньше шума и бестолковщины». «Да-да, конечно, Нильс». Салда ощутил благоговейный испуг от холодной команды Хиллстрома. чувствовался стиль ведущего специалиста. Трезвый расчет доминирует над гневом к локочущим внутри.ез сомнения нападение вывело Хелстрома из привычного состояния, но он сохранил над собой полный контроль. Хелстром шагнул в дверь и рявкнул: Неедленно восстановить здесь порядок. По поставить экранирующий глушитель на место, наш телефон все еще связан с внешним миром, тишина установилась мгновенно работники послушно начали исполнять приказания специалист по безопасности стощий в конце изогнутой стойки на которой крепились глушители.